Глава 41. 6 ноября 1970 года. Льюис, каким Анна его знала, возвращается к ней после ночи, когда пришел домой заледеневшим в каком-то оцепенении. Кажется, будто он понемногу оттаивает. У Анны хватает ума не пытаться вызнать у него, что случилось. Лучше оставить его в покое. И он начнет доверять ей, как раньше. «Я тебя кое-куда отведу». — произносит Льюис. — Там тебе понравится. Они стали выходить вместе, и Анна понимает, насколько он узнал Лондон без нее. От сознания этого ее на мгновение начинает мутить, она чувствует себя оторванной. — Есть одно место, — говорит Льюис, — на другой стороне Нойтинг-Хилла. Давай туда прогуляемся. По бокалу вина, что-нибудь перекусим, нам это пойдет на пользу. Стряхнем паутину. Живем в одной комнате, втроем, понятно, что нам тесновато. Они выходят под великолепное солнце поздней осени, в кои-то веки Льюис катит коляску. Идут рядом, и Анна невольно замечает, как посматривает на Льюиса. Господи, он такой красивый в этом длинном плаще и шляпе. То, как он катит коляску, считает Анна, делает его привлекательнее для женских глаз, он недосягаем. Анна опускает взгляд и смотрит на свои коричневые лаковые туфли с пряжками. На ней новый белый пластиковый дождевик с кружащейся юбкой и поясом, который застегивается со скрипом. Ей нравится этот плащ и эти туфли. Она понимает, как хорошо выглядят, хотя ей не стась ровнее Льюису в смысле внешности. Льюис даже начинает учить ее водить, и они хохочут на каждом занятии, когда машина прыгает, как кенгуру, по нотинг-хиллу. Печка в машине сломана, он постоянно выворачивает ее на максимум. Поэтому приходится снимать джемпер, галстук и пиджак, и от этого они тоже хохочут. Получается такой соблазн. Сегодня Лондон окутывает Анну мягкий сияющий, и ей не нужно изгибаться под него. Все кажется таким ярким и современным. Льюис отодвигает стеклянную дверь. «Лука, — говорит он, — как ты? а Вот привел жену познакомиться с собой, и ребенка нашего тоже». Лука здоровается с ними, как со старыми друзьями, и на добрых пять минут склоняется над коляской Руби, восхищаясь малышкой. Анна уже делит людей на тех, кто при виде пятна Руби вздрагивает, и тех, кто нет. Лука явно из старого лагеря. Он накрывает для них столик в углу, и Анна радуется, что Руби так толком и не привыкла к груди, и сейчас просто ест из бутылочки. Так не нужно каждые пять минут бегать домой. «Я никогда в таких местах не была», — шепчет Анна на ухо Льюису, склонившись к нему, потому что наедине они по-прежнему могут быть лесными, людьми, которые изумляются всему, что видят, держатся за руки и шепчутся. «Это потому, что тут все на континентальный лад», — говорит Льюис. «Я тебя туда тоже когда-нибудь отвезу, всего-то переправиться через пролив и оказаться в Париже. Может, скоро съездим». «Правда? Сейчас я этого достаточно». На деревянных полках, выставленных на продажу, банки с маринованными овощами, длинные голубые бумажные пакеты со спагетти. Лука за прилавком разливает вино, и Анна видит его поднятую треугольником руку, отражённую в зеркале. Видит блестящую ткань спинки его жилета и белый бант фартука. они спрашивая, он приносит им по бокалу вина и блюдо с тонко закрученным мясом и лепестками сыра. «У всего свой отчётливый вкус». Все продукты прекрасны, одинаково, но по-своему вино самое восхитительное, что Анне случалось пить за всю жизнь. Она поверить не может, что такое существует. Сама не зная почему, Анна начинает каждый день покупать газету. Она разворачивает ее около десяти утра и читает за столом, одной рукой прижимая к себе руби. Плотный шрифт трудно разобрать, когда у тебя на коленях вертится ребенок, поэтому Анна просто бегло просматривает газету. Она знает, что ищет что-то, но понятия не имеет, что именно. В конце концов она замечает заголовок. Найдены деньги, украденные неумелыми грабителями. И начав читать, понимает. Она обнаружила то, что искала все это время. Ограбили почтовый фургон в ту самую ночь, когда Льюис вернулся и просил, чтобы она его обняла. Заметка написана почти в шутливом тоне, потому что у одного из грабителей было оружие, и он умудрился выстрелить себе в ногу. Он пытался бежать, прихрамывая, но оставил кровавый след. Полиция просто пошла по нему и организовала засаду в доме до возвращения грабителя. Так написано в статье. Они в глаза просили семена Сидни Нош, Винсент Букмейкер Дэвис, Майкл и Джон, которые оказались братьями, названы просто Донахью. Имена мужчин, чье бормотание она так часто слышала, выехали с Юлисом в комнате, пока они играли в карты и выпивали, а она засыпала. Льюиса в статье они упоминают. «Анна вспоминает своего отца, хорошего, терпеливого человека. Он в самом деле носит порядочность, как часть самого себя, как костюм. Он бы скорее сердце себе вырвал, чем позволил вовлечь себя во что-то подобное». «Как вышло, что ты сбежал?» — спрашивает Анна как только Льёйс возвращается домой. Что случилось? Почему ты оказался единственным, кому удалось уйти? Тебя теперь станут искать, ты это знаешь, поэтому в Париж уехать хотел, так? Он тяжело садится, открывает рот, собираясь возразить, но Анна так и не узнает правду, даже не поймет, был ли вообще ответ, потому что лицо его превращается в жутко пугающую маску.